Глава тридцать В первый рейс навигации 1950 года вышли из Игарки в Ермакова. Белов внимательно слушал паровую машину. Недоверчиво приглядывался, как ведет себя судно на неспокойной мощи весенней реки. Егор стоял на штурвале и все время подрабатывал, перекладывал то направо, то налево. Тянули две боржонки с заключенными, не тяжелые но загруженные неправильно. Они очень рыскали на сильном встречном течении. По реке еще пробрасывало лед, гидросамолеты не летали, и на борту Полярного были начальник стройки 503 «Баранов» с двумя замами. Сан Саныч спустился в машину. По случаю присутствия большого начальства все были на своих местах. Грач и сам форменный китель надел и помиранцеву велел. В этом году его провели как полноценного первого помощника-механика. Николай Михайлович улыбался с санычу ртом с дырками вместо зубов и показывал большой палец. Они зимой вместе меняли винт. Белов покивал и снова поднялся в рубку. На Енисей опускался вечер. Погода портилась. Час назад туман превратился в мелкий ледяной дождь, а теперь к стеклу стали липнуть совсем не июньские снежинки. Сан Саныч глядел вперед на плавный поворот реки и черные тучи над ним. Сам неприятно морщился. Настроение у него было подстать погоде. Охранник Баранова в легкомысленной фуфаечке и летней фуражке с автоматом на плече заглянул в рубку и позвал к начальству. Они расположились в самой большой каюте. Белов вошел, поздоровался. и с нами, капитан!» Дружелюбно пригласил Баранов, кивнув на свободный стол. Кроме Баранова в каюте был майор Клигман и начальник политотдела строительства 503 майор Штанько. На стол накрывал молоденький и лейтенант. Доставал из небольшого сундучка закуски, коньяк, серебряные рюмки. Выпили по первой. Баранов отправил в рот дольку лимона, весело поглядывал на Белова. — Что такое серьезный капитан? — Как настроение? — Нормально, товарищ полковник, поработаем. Белов чувствовал себя не в своей тарелке. Яков Семенович говорит, вы по Турухану собираетесь целый караван поднять, а почему другие не могут? В чем сложность? Лицо Баранова было умное, и спрашивал он не просто так. Большие суда по Турухану не поднимались, нужды не было. Мы впервые пойдем. Налейте, Яков Семенович. Кивнул на пустые рюмки Баранов. Так-так, интересно. Лоцию составим на сложные места, вешки дополнительные выставим. «У меня осадка морская, 2,60. Если с караваном пройду, любые буксиры можно будет использовать». «Ну, удачи вам!» Баранов выпил, чуть сморщил нос и спросил. «Сколько вам лет, капитан?» Белов не успел выпить, опустил рюмку и слегка покраснев ответил. «Двадцать два, товарищ полковник». «Пейте, пейте! Видите, товарищ начальник политотдела?» Баранов бросил снисходительный взгляд в сторону Штанько. «Какие кадры у нас растут!» Вы ведь уже орденоносец? Так точно. Белов опять отстранился от рюмки. А вы не хотите, чтобы у них театр был? Полковник снова скосился на Штанько. Где же им в такой глуши к культуре приобщаться? Мы ее и должны создавать. Вы, товарищ Белов, бывали в нашем театре, в Игарке? Так точно. Мне очень нравится. Какие спектакли смотрели? Все видел. Раскинулось море широко. Вас вызывает таймыр. Московский характер. «Ну что, товарищ майор?» Штанько угрюмо жевал колбасу, поморщился небрежно. «У меня и других дел хватает, товарищ полковник. В этом театре двести человек, и почти все заключенные. Они на сцену выходят, а что у них внутри? Вот переведут меня с этой стройки, и изничтожите вы их немедленно!» Баранов говорил спокойно, с прищуром, глядя прямо в глаза Штанько. Достал папиросу и стал неторопливо закуривать очень выскверно к артистам настроены. А их признали лучшим театром во всем Красноярском крае. И Дом культуры в Ермаково готов. Лучше, чем в Игарке. Дом культуры сдали, а охране жить негде. Штанько покраснел. В Игарке свой городской театр был. Работали люди много лет. А потом прибыли эти. Они, конечно, артисты центральных театров, а для меня они зэки. А те, что тут работали, честные советские люди». «Герои Крайнего Севера. И их ради вашего арестанского театра уволили. Очень неприлично получилось, товарищ полковник. По мне так там половину надо в шахты отправить. Прямо завтра. Вы мне это уже раза три говорили. А вот молодому капитану нравится. И в Ермаково, уверен, есть люди, которые вообще никогда театра не видели». «Конечно», — радостно поддержал полковника Белов. У штаньком морда стала совсем бурая. На Белова он не смотрел, закусывал, громко хрустя квашеной капустой. Тихо поздоровавшись, вошла Николь. Поставила стаканы, заварочный чайник. Быстро развернувшись, достала из-за двери большой чайник. «Осторожно, горячий!» — предупредила мило улыбнувшись, и вышла. «Вот эта официантка у тебя, капитан!» — поразился полковник. «Где взял?» Сыльная латышка!» Неожиданно заинтересованно предположил Штанько. «Не латышка, еврейка!» — не согласился Баранов. «Еврейки такие бывают, очень хорошенькие!» «Одна на тысячу!» — скривился Штанько. «Лучше наших баб по всему миру поискать!» Белов напрягся, краской пошел по щекам. «Разрешите идти?» — голос выдавал Сан Саныча. Баранов это заметил. «Не обижайтесь, капитан! Мы по-доброму! Может, это ваша жена?» Извините в таком случае. На красивых женщин всегда обращают внимание. У них доля такая. У меня жена тоже красавица. В Ермакова пришли в два ночи. Поставили баржи, учалились и легли спать. Белов ворочался на своей узкой койке. Сна не было ни в одном глазу. И такой уже была третья ночь. Никогда не было так тяжело и непонятно. Он пытался навести порядок в душе. Думал и думал, но только больше запутывался. Все сошлось. Радостное, всегда волнующее начало навигации. Николь, которую Габуния привез за три дня до отхода. Пришлось на глазах экипажа увольнять уже принятую на работу матроску. Ему было стыдно. Николь оказалась другой, чем он ее помнил. И он уже не знал, хорошо ли, что она у него на борту. Иногда ему так неспокойно становилось от навала мыслей что он с облегчением думал, как хорошо бы было, если бы на ее месте была любая другая матроска. Но вечером, когда Баранов положил на нее глаз, Сан Саныч вдруг ощутил, что уже отвечает за нее. Как следует отвечает, как мужик, и что она это чувствует и надеется на его защиту. Баранов был всесильным хозяином в этих краях, со своей авиацией и флотом, даже со своим театром. Человек, которому сам Сталин подавал руку. Сансаныч вспоминал орденные планки на кителе Баранова: два ордена Ленина, два Красного Знамени, Красной Звезды, еще какие-то. Баранов спокойно мог забрать у него сыльную матроску. Но его Белов не боялся. В голове невольно возникало сухое лицо старшего лейтенанта Квасова. Вместе с трусливыми душевными судорогами возникало. Именно оно и не давало заснуть. Квасов вызвал Белова на следующий день после приезда Николь к себе в кабинет повесткой, которую солдат принес домой. И все это видела Зинаида. — Ты что, поиграть со мной решил, Фрейрок? Квасов отодвинул бумаги. Белов нахмурился. Он трусил, когда шел и ждал чего-то неприятного, но опешил от такого напора и все припасенные слова, что за ним не водится никаких преступлений и даже проступков что не он принимает на работу, как и всех на законных основаниях, все слова вылетели из головы. Но вместе с тем и злость стала подниматься. Квасов это увидел. «Не советую открывать рот! Не советую!» Старлей решительно приподнялся над столом. «Сейчас вызову конвой! И в наручники закую!» В голове Белова возник выдроенный покрашенный полярный. На котором несколько дней уже были разведены пары, отвел взгляд. Вот это правильно. Теперь поговорим. Я тебя предупреждал про развод. Белов чувствовал себя школьником. Поднял голову. Я «Э, и не разводился. Это правильно. Старлей замер, что-то соображая. А что же ты новую матроску взял? Думал, потихоньку удрать? Белов понял, что информацию у Квасова от Зины. И он ничего не знает про Николь, не знает, кто она и откуда, не видел документов, которые выправил Габуния. Матроска и матроска, товарищ старший лейтенант. И Сан Саныч сделал такое лицо, как будто говорил о какой-то шалости. Мол, баба она и есть баба. Чего о ней говорить? Вон их сколько. Квасов смотрел недоверчиво. Думал. Потом сел расслабленно. Видно, какая-то веселая мысль пришла ему в голову. Открыл тумбочку и достал бутылку. — Ладно, Белов, иди в свое плавание. — набулькал в стаканы. — Давай! — Это хорошо, что ты не дурак. — За Сталина! Белов взял стакан, посмотрел в него и выпил, не особо понимая, что делает. Следующую ночь он не спал. Думал, что все это может значить. Потом еще одну. И вот теперь третью ночь лежал, уставившись в потолок. И чего только не сыпалось на него с этого потолка. Все было криво. Он вытащил ее из Дорофеевского. Он отвечал за нее. А был очень мелким человеком. Пил с этой сволочью квасовым. Ухмылялся ему доверительно про какую-то бабу, каких много. Сан Саныч ненавидел, ненавидел и ненавидел себя. Он был трусом. Он не знал, что делать. А она была у него на борту. В кочегарке загремели створками печей и стали забрасывать уголь. Сен Саныч посмотрел в иллюминатор. Было светло. Солнце уже не садилось, и теперь золотило холодным и нежным утренним светом обрыв впереди полярного. На часах было около двух утра. Он оделся, посидел с тоской, оглядывая свою каюту. Подумал, что грош цена этому капитану Белову со всеми его орденами и заслугами. Грош цена. Грач с Вролочем храпели в своих каютах. Вышел, стараясь не греметь наверх. Было холодно. Фальшборд, крашенная палуба, вся металлическая оснастка были покрыты мелким бисером росы и лужицами от вчерашнего дождя и снега. Небо было чистое, но солнце не грело еще. На берегу, на баржах, которые они вчера привели, начали пошевеливаться. На ближайшей негромко разговаривали часовые. Они сидели возле обвисшей палатки на корме. Две собаки мирно дремали у ног. Мелкие речные крачки беззвучно, без криков парили в воздухе. Мотная весенняя вода шумным водоворотом вспучивалась из-под борта полярного. Все было по-утреннему тихо и мирно. Сан Саныч вздохнул холодного воздуха, уставился в розовато-серую дымку севера. Это была весна новая его весна и новые надежды в душе шевельнулось что то хорошее тяжеловато жить вздохнул сансаныч а хорошо он усмехнулся грустно но уже и немножко весело в конце концов он снова на своем полярном втягивается в работу и все по прежнему с камбуза раздавался стук ножей громыхали посудой сансаныч пошел в корму и увидел николь Девушка стояла у фальшборта, застыла взглядом на поднимающемся солнце на большой реке с солнечными зайчиками. Сан Саныч замер, не хотел ей показываться. Всего три дня назад он ее почти предал. Он помялся, трусливо подсматривая за ней из-за рубки. Замерз и стал спускаться к себе. На соседней барже зашумели. В тишине утра раздались резкие крики, топот ног. Яростно заорали собаки. сансаныч Саныч вернулся наверх. По палубе баржи метался заключенный, немолодой, без шапки, в черной спецовке и черной распахнутой телогрейке. Он бежал к корме, будто собирался прыгнуть в воду. Но вдруг развернулся и, громыхая тяжелыми ботинками и не даваясь двум конвоирам, которые как будто и не очень старались его поймать, кинулся на нос к трапу, спущенному на берег. У трапа стоял офицер и неторопливо доставал пистолет. Мужик увидел, затормозил, съежился и, прикрывая голову руками, мимо офицера и мимо трапа прыгнул в воду. Там было неглубоко. Он вскочил на ноги, хромая и вопя от боли, бросился вдоль берега. Он был слабый, возможно, и больной. Падал, скользя по глине, бежал непонятно куда и непонятно зачем. Белов даже не испугался за него. Конвой вел себя спокойно. Было ясно, что мужик вот-вот упадет без сил, и его не надо будет ловить. На барже конвоиры с собаками подошли к офицеру. Тот ржал, тыча пальцем в убегавшего доходягу. Собаки заходились в злобе и рвались с поводков. Белов вспомнил вдруг о Николь. Обернулся. Она стояла на корме, вцепившись в фальшборд. По трапу сверху вниз, нервно и быстро перебирая ногами, спускалась овчарка спрыгнула на берег и рванула за нелепым беглецом. «Ай!» — раздался страшный женский виск. Белов не понял, откуда он. Овчарка как раз налетела на мужика и повалила на землю. «Ай! Помогите, люди! Люди!» Николь кричала и бежала вдоль борта. К зеку стрелой подлетела вторая овчарка, и два обученных зверя яростно закрутились вокруг лежащего. Вгрызались, тянули, рвали. «Ой, ой, ай!» — негромко стонал мужик, закрывая голову. «Да что же вы делаете, звери, урки поганые!» — орала от камбуза Нина Степановна, грозя в воздухе огромным ножом. Николь добежала до трапа, но чего-то испугалась и осела, как и мужик, закрывая голову руками. Белов схватил ее в охапку, она отпихнулась с безумными глазами. Офицер стоял совсем недалеко на носу баржи, и, улыбаясь, смотрел на Белого с Николь. Солдаты неторопливо шли к своим овчаркам. Лагерник уже не отмахивался и не кричал, сжался в комок. Штаны изорваны, ноги в крови, ботинок валяется в стороне. Один пес устал и отошел в сторону, другой все рвал беглеца. Наконец бойцы взяли их на поводки и отвели, разглядывая работу собак. Николь трясло. Сан Саныч силой поднял ее. Она оказалась легкой, и он, крепко обняв ее, повел в носовой кубрик. Оттуда уже выбирались разбуженные криками матрос Санька и Йонос. Нина Степановна помогла Белову спустить девушку по металлической лесенке. — Ну иди, иди, Сансаныч, я тут сама! — она пыталась уложить Николь на кровать. Но та не ложилась, качала головой, будто не веря тому, что видела, и закрывала руками лицо. Белов поднялся наверх. Вокруг изорванного уже собрались конвоиры и кто-то с соседних барж. Тряска Николь передалась Белову. Он глядел на случившееся ее глазами. Он видел ее бесстрашный порыв бежать на помощь и понимал, что она француженка. На помощь русскому мужику бежала слабая француженка. И ему становилось невозможно стыдно за свою родину и за всех русских. Возле мужика все было спокойно. Он лежал в окружении таких же мужиков. Над ними поднимался табачный дым. Сверху по Ермаковскому взвозу спускались двое в белых халатах. На Полярном многие уже были на палубе. Грач негромко внушал молодежи. — И не надо туда лезть, не наше дело. А вдруг он преступник? Да с ножом. Чего он побег, никто не знает. И не лезьте, ребята. «Конвойные стрельнут, им за это ничего не будет!» Сан Саныч взял у Фролоча папиросу. После бессонной ночи и нервов голова сразу закружилась. Он стоял, напряженно думая о чем-то. Но вдруг отдал Фролочу дымящееся курево и решительно пошел к трапу. По дороге фуфайку сбросил. Спустился и неторопливо двинулся к истерзанному. Тот лежал на спине и тихо стонал. Кто-то в белом халате обрабатывал раны. У заключенного были изорваны ноги и кисти рук. Лицо серое, будто каменело в боли, и только синий рот открывался для стона выдоха. Взгляд был ненормальный, ни на ком не останавливался, словно вокруг него совсем не было людей. — Так, разошлись все! — раздался властный молодой голос. К беглецу шел младший лейтенант, начальник конвоя, тот, что командовал стрелками и овчарками. Лицо вблизи оказалось очень обычным, не злым, как ожидал Белов. Светло-русый, чуб падающий на лоб, толстоватые щеки. Деревенский, судя по говору. «Бегать не будет. Берите его». «Если умрет, отвечать будете вы, гражданин лейтенант. Я составлю рапорт». Врач осторожно ощупывал кровавленную голову заключенного. «Кого? Отвечать! Мы его стрелять могли!» Офицер снисходительно, но и чуть трусливо улыбнулся. Врач не слушал офицера. Сказал что-то санитару, и они стали перевязывать ноги беглеца. Белов увидел лицо врача. Это был тот фельдшер, с которым он сцепился в прошлом году. — Я обязан забрать его в санчасть. Фельдшер спокойно крутил бинт. Заключенного сильно изорвали, гражданин-лейтенант. Это вы распорядились. — Чего ты? Недобро оскалился младший лейтенант. Побег был, собак пустили. Я не из особого отдела. Фельдшер распрямился и посмотрел в глаза начальника конвоя. Я все видел, твердо заговорил Белов, поддерживая фельдшера. Они специально его затравили. Я, капитан буксира полярный, могу подтвердить. Сансаныч зло волновался, еле сдерживался, чтобы не сцепиться с лейтенантом. Ну вот, видите, гражданин лейтенант. Будет лучше, если он выживет. В конце концов, после препирательств младшему лейтенанту было бы выгоднее, если бы закоколел в трюме, где сидели еще полтысячи таких же. Искалеченного увезли на телеге в санчасть. Начали разгружать остальных. Белов вернулся на судно. Все уже занимались своими делами. В командирском кубрике завтракали. Сан Саныч не мог есть. Выпил остывшего чаю. Его тянуло сходить к Николь, но было неудобно и перед командой, и еще почему-то. Он страшно хотел спать за все эти бессонные дни. Уснул, не раздеваясь. Проснулся после обеда, заглянул кокша на камбус. Как она, Нина Степановна? Съешь супу, Сан Саныч. Не завтракал, не обедал. Спит она. Все о людях горевало, прям как с ума спятила. Но ничего вроде... Степановна взяла с полочки недокуренную папиросу и вышла на палубу. Намучаетесь, вы с ней, Сансаныч, помяните мое слово. Белов молчал. Съешьте хоть рыбы. На подсолнечном масле жарила. Думаешь, не надо будить? Она тоже не ела. Как знаете, больно нежная. Наши сейчас водки полстакана и спала бы до утра, а с этой не знаю. Идите посмотрите. Белов кивнул и двинулся к носовому кубрику. «Там нет никого! Я не велела!» — обронила вслед Степановна. Николь лежала тихо, без света. Не спала. Белов спустился осторожно, присматриваясь к негустой темноте. Увидел устремленные на него глаза. Сел на кровати напротив. «Куда он бежал?» — спросила негромко. Белов пожал плечами. В голове было пусто. Николь пристально со множеством вопросов смотрела на него. Он это чувствовал. Ответить было нечего. Он бежал к людям? Его мог кто-нибудь спасти? Спросила Николь, сбросила с себя одеяло и села на кровати прямо перед ним. Не стеснялась. Платье задралось, коленки торчали. С плеча сползло. — Нет, — мотнул головой Белов. Его никто не мог спасти. Они все делали по инструкции. Они меня тоже убьют. Николь обреченно смотрела мимо Сансаныча в иллюминатор. Почему? Белову хотелось взять ее за руку. Ее руки были совсем рядом, но он не смел. Я тоже хочу убежать. Хочу к людям. Больше не могу уже. Я должна убежать. Николь смотрела твердо и чуть враждебно. «Ты зачем меня сюда затащил?» Белов молчал. Он ждал этого разговора. Надеялся как-нибудь при случае, попозже, когда все станет яснее, спокойно поговорить. Теперь же не знал, что ответить. Ему просто хотелось помочь ей, как другу. Может быть, помочь бежать, посадить на французский пароход. Сан Саныч посмотрел на Николь, и эта странная, не очень трезвая мысль оживила его взгляд. Он улыбнулся. «Ты смеешься?» — Николь приблизилась, удивленная. «Я не знаю, но я не сделаю тебе плохо. Что ты не знаешь? Не знаю, зачем взял тебя на работу. Ей-богу, не знаю, но ты не бойся, здесь тебя не обидят. Я сильная, ты не забыл?» Я тоже живу по их инструкциям. Мы уйдем в рейс в красивые места. Там безопасно. Там совсем нет людей. Замолчали. Николь снова забралась под одеяло и прислонилась к переборке. Думала о чем-то, обняв колени. Я просила тогда летом, чтобы ты все забыл. А ты сделал по-другому. Мне просто хотелось убежать оттуда. Игарка — это город? Белов кивнул. «Вано пришел в марте. У меня было много времени. Я думала о тебе. Думала, ты капитан, свободный и сильный. Я жила в портовом городе и видела капитанов. Я придумала себе, что ты — моя свобода. Как глупо! Скоро будет девять лет, как я сижу в этой клетке». Она помолчала. Потом спросила спокойно, не глядя на него. «Ты хочешь, чтобы я была твоя девка?» Сансаныч застыл от неожиданности. Ему очень не нравился ее вопрос, но в нем была какая-то правда. «Ты хочешь, чтобы я с тобой спала, так?» «Нет, не хочу. Точка». Белов встал, решительно нагнулся ко входу, но вдруг повернулся. «Есть хочешь?» «Нет». Не надо ничего. Я хочу тебе все сказать. Она заговорила медленно, успокаивая себя растопыренными ладошками. Я сюда приехала из Завано. Он хороший. У него есть герты и дети. Он их любит. Я поехала с ним, потому что хотела убежать. И верила ему. А тебя я не знала. И сейчас не знаю. Я на этом судне. Она опять заволновалась и опять стала успокаивать себя. «Матроска! Только матроска! Я мою полы, посуду, стираю, помогаю Степановне. Все! Я не хочу есть!» Она встала перед ним. «Мне надо переодеться, я пойду работать». Белов поднялся уходить. «А тот человек с собаками, он насмерть?» Сан Саныч покачал головой и стал подниматься наверх. На другой день он проспал. Проснулся, когда на буксире вовсю уже гремела жизнь. «Колюшка!» — слышался прямо над ухом голос грача. «Ты, дочка, палубу не тронь! Палубу матросы пусть дрючат! Брось-ка, голуба, швабру! Где это мужичь сопливое? «Да уже все, Иван Семенович!» «Я все хотел полюбопытствовать у тебя, милушка! Вы там, лягушков-то, как кушаете?» прижариваете на сковородке или отвариваете значит с картошечкой солнце светило в иллюминатор сен начал улыбаясь потянулся сладко и рывком сел в кровати завтра они уходили на серьезную работу